В начале Калган снял себе славу лучшего галактического курорта. Это было за два столетия до рождения Селдена. Там развилась настоящая индустрия развлечений. Калган качал в свой карман миллионы, и всё за счёт организации отдыха. И это была исключительно стабильная индустрия. Самая стабильная в галактике. Вокруг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 Поэтому дела Калга нашли прекрасно. Он верно служил разодетым надушенным щоголем из имперской камарилии, сопровождаемым какетливыми блистательными дамами и грубым горластым диктатором, правившим огнём и мечом в захваченных в кровавых схватках мирах. Их сопровождали такие же неотёсанные, как они сами жоны, и пузатым толстосумам из академии, пребывавшим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 Встала на ноги и отделилась академия, вслед за ней отделились и другие моловские колонии. Прошло 50 лет, и осталась только память об этом кратком, эфемерном величии, сладкая, несбыточная мечта. Калган так и не сумел оправиться от этого потрясения до конца. Не удалось ему вновь стать беззаботным, весёлым курортом. Проклятие власти не ослабило своей мёртвой хватки. Калганам стали править непрерывно сменяющие друг друга правители. В академии их называли лордами Калгана. Но сами себя они именовали в подражание титулу мула первыми гражданами галактики. Нынешний лорд Калгана находился у кормила власти уже 5 месяцев. Пост этот достался ему без особого труда. Предшественник его был недостаточно прозорлив, а Стеттин стоял во главе Калгинского флота. Однако никому на Калга не в голову не приходило усомниться в его праве на престол. К таким событиям здесь уже успели привыкнуть. Лорд Стеттин в общении был крайне тяжёлым человеком.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 Нелегко порой было с ним договориться и леди Калли, которая была для него больше, чем подруга, но меньше, чем жена. Эти трое находились в личных покоях лорда Стеттинова в тот вечер, о котором пойдёт речь. Первый гражданин, облачённый в свою любимую парадную адмиральскую форму, хмуро поглядывал на остальных, восседал в жёстком кресле без подлокотников.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 Он был больше, чем человек, не забывайте, Сэр. Но даже ему не всё удалось. Зайчик, капризно хныкнула леди Калия, но тут же испуганно съёжилась под ледяным взглядом первого гражданина. Помолчи, Калия, грубо одёрнул её Стациан. Мэрос, я устал от бездействия.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 Даже Мулу в своё время не следовало этого делать. Упаватые голубые глаза леди Калли были полны слёз. В последнее время её любимый зайчик мало виделся с ней. И вот теперь, когда он обещал провести с ней этот вечер, явился этот противный тощий седой умник, который смотрел сквозь неё, словно её и не было. И зайчик его принимает и слушает. Ее душили рыдания, но она боялась даже слово вымолвить. Астеттин говорил сейчас тем самым тоном, которого она так боялась. Сердито, неторопливо. — Вы раб далекого прошлого. — Да. — Да.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 старой академии. Что на ему спросил Статтен? Вам что, известно её намерение? Им потребовалось 10 лет для того, чтобы остановить мула. Если это действительно они его остановили, в чём я лично сильно сомневаюсь. Известно ли вам, что подавляющее большинство психологов и социологов из первой академии считают, что план Сэлдона полностью разрушен?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 Но на планете сейчас находится человек из Первой Академии. Знаете вы об этом, а? Некто Хамир Мун, человек, который, насколько мне известно, написал много статей о Муле и четко выразил свою точку зрения. Он считает, что план Селдона больше не существует. Первый министр кивнул.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 И чтоб больше не смел этого делать. Он угрюмо смотрел на неё и как он только переносил её в последние дни, сам удивлялся. Да, она миленькая, хорошенькая, пухленькая безделушка, её приятно ласкать, отвлекаясь от забот и тягот правления. Но сейчас он устал даже от её прелестей. Она мечтала о замужестве.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 и быть не могло, и именно поэтому империя его не пережила. Ему Статтину необходимо создать династию, породниться с кем-то из могучих фамилий Академии. Да, от Калеи нужно избавиться. Вообще-то ничего особо трудного в этом не будет, думал он. Ну пахнет немножко. Но он прогнал эту мысль. Ладно, чёрт с ней. Иногда она всё-таки ещё очень ничего себе. Колень немного приободрилась. Противный Мейрос ушёл, и сердитое лицо зайчика немного смягчилось. Она мягко, порывисто встала, подошла и прижалась к нему.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 Ну,chance. А она мне, может быть, про академию расскажет. Мне же всегда так хотелось там побывать. Мой дедушка был из академии. Зойчик, а ты мне когда-нибудь туда возьмёшь? Стай тянулобнулся. Хорошая мысль. Может и возьмёт, когда эту самую академию завоёвывает. От этой мысли он как-то сразу подобрал. Возьму, возьму. Ладно, так и быть. Можешь повидаться с девочкой и потрепаться с ней об академии и обо всём остальном. Только не при мне, ясно? Нет, нет, я не буду тебе мешать, честное слово. Я приму её у себя. Она снова была счастлива.